Глава 10. Ехали они главным образом на рассвете. Днем укрывались где-нибудь и продолжали путь в сумерках. На тот момент в тамошних краях царил мир. Война бушевала дальше, на востоке. Однако случайные мародерствующие шайки северян и саксов то и дело нападали на деревни или отдельно стоящие небольшие замки. Вот и путешественники при отсутствии вооруженного эскорта передвигались с опаской и никому не доверяли. Вивиана отчасти ожидала, что застанет Утор в двор обезлюдившим, обнаружит там лишь женщин, детей и тех, кто не способен сражаться, однако она издалека заприметила развивающиеся драконьи знамя, значит, король не в отлучке. Владычица поджала губы. Друидов священного острова Утор не особо жаловал и доверять им не доверял. Однако ж никто иной, как она, возвела на трон этого человека, внушавшего ей лишь неприязнь, поскольку лучшего вождя на острове не сыскалось бы, и теперь ей придется как-то находить с ним общий язык. По крайней мере, Утор не настолько ревностный христианин, чтобы задаться целью искренить все прочие религии. «Лучше пусть в королях числится нечестивец, нежели религиозный фанатик», — думала про себя она. С тех пор, как она гостила при Уторвом дворе в последний раз, укрепленная стена значительно выросла, теперь на ней расставили часовых, и отряд ее тут же окликнули. Вивиана загодя предупредила сопровождающих, чтобы те не называли ее титулов, но лишь сообщили, что приехала сестра королевы. На почести причитающейся владычицы Авалона времени не было, ее нынешняя миссия не допускала промедления. Их провели через поросший травой двор, вокруг царила свойственная для обнесенной стеной крепости Суматоха. Откуда-то доносился звон молота о наковальню, не то из оружейни, не то из кузницы. Пастушки в грубых кожаных туниках загоняли скот на ночь. Вивиана, распознав приготовление к осаде, чуть приподняла брови. Лишь несколько лет назад Игрейна сама выбежала ей навстречу во двор Тентагеля. Теперь же к ней вышел представительный, пышно разодетый однорукий дворецкий, вне всякого сомнения, ветеран уторого войска. Он приветствовал гостю торжественным поклоном и повел в верхний покой. — Прошу прощения, госпожа. — проговорил он. — У нас тут жилых помещений раз-два и обчелся. Тебе придется разделять эту комнату с двумя дамами королевы. — Сочту за честь, — церемонно отозвалась она. — Я пришлю к тебе прислужницу. Она позаботится обо всем, что тебе нужно. Скажи лишь слово. — Все, что мне нужно, — заверила Вивиана, — это немного воды для умывания. И еще я желала бы знать, когда смогу увидеться с сестрой. — Госпожа, я уверен, королева примет тебя в должный срок. — Стало быть, утор вздумал разводить церемонии на манер Цезарей? — Послушай, друг, я владычица Авалона, и ждать я не привыкла. Но ежели и Грейна ныне возвысилась до недосягаемых высот, тогда я прошу прислать ко мне леди Маргейну, да побыстрее. В однорукий ветеран отпрянул. Однако ж, когда он заговорил вновь, голос его звучал менее чопорно и более человечно. — Госпожа, я уверен, королева охотно примет и безотлагательно, Но ты прибыла в недобрый час, ибо все мы в тревоге горе. Не далее, как нынче утром молодой принц Гвидион упал с коня, на которого ему и садиться-то не полагалось, и королева ни на миг не отходит от его постели. — Клянусь богиней, значит, я опоздала, — прошептала про себя Вивиана, а вслух промовила. Так немедленно отведи меня к ним. Я искусно в науке целительства, и Грейна непременно послала бы за мною, зная она, что я здесь. Дворецкий поклонился. «Сюда, госпожа!» Поспешая вслед за ним, Вивиана осознала, что не успела даже снять плащ и мужские штаны для верховой езды, а она-то рассчитывала явиться в ореоле величия Валона. «Ну да ладно, сейчас не до церемоний!» У дверей дворецкий замешкался. «Потревожить королеву для меня все равно, что сразу с головой распрощаться. Она даже дамам своим не дозволяет принести ей еды и питья». Вивиана толкнула тяжелую дверь и вошла. Внутри царила мертвая, жутковатая тишина, все равно, что в комнате покойного. И Грейна, бледная, осунувшаяся, под смятым покрывалом, стояла на коленях у кровати неподвижно, точно каменное изваяние. Облаченный в черный священник застыл в изголовье, бормоча поднос молитвы. Гостья ступала почти бесшумно, но и Грейна все-таки услышала. «Да как ты смеешь!» Яростно прошептала она и тут же умолкнула на полусловие. «Вивиана! Тебя никак прислал ко мне сам Господь!» «Мне было предостережение, что я тебе понадоблюсь», промолвила Вивиана, понимая, что рассуждать о магических видениях не время. «Нет, Игрейна, рыданиями горю не поможешь», — добавила она. «Дай-ка я смотрю его и скажу, насколько все серьезно». «Королевский лекарь! Надо думать, старый дурень смыслит разве что в снадобьях из козьего навоза!» невозмутимо отозвалась Вивиана. «А я исцеляла такого рода увечи, когда ты еще из свивальников не вышла, Игрейна. Пусти меня к ребенку!» Прежде Вивиана видела утрого сына только раз, и то мельком. В ту пору ему было около трех лет отроду, и он ровным счетом ничем не отличался от любого другого светлокудрого, синеглазого малыша. Теперь он изрядно вытянулся, необыкновенно высок для своего возраста, удые, однако мускулистые руки и ноги, все иссарапаны шиповником и ежевикой, как это водится у подвижных, непостедливых мальчишек. Вивиана откинула покрывало. На маленьком тельце красовались огромные багровые синяки. Он кашлял кровью. Совсем нет. Кровь выступила на губах, там, где зуб был выбит. Но да он все равно шатался. Вивиана и сама различала поврежденную губу и дырку между зубами там, где ей быть не полагалось. Вот синяк на виске выглядел куда более зловеще, и на мгновение Вивиану охватил настоящий страх. Неужели все их замыслы пошли прахом? Миниатюрными пальцами она щупала голову, дотронулась до синяка, и мальчуган непроизвольно дернулся, лучшего признака не стоило и желать. Если бы внутри черепа образовалось кровотечение, к этому времени мальчик впал бы в бессознательное состояние и боли уже не чувствовал бы. Вивианна... С силой ущипнуло его за бедро, и тот захныкал во сне. — Ты делаешь ему больно, — запротестовала эгрейда Вовсе нет, — возразила Вивиана. — Я просто пытаюсь выяснить, выживет он или умрет. И поверь мне, он выживет. Она осторожно похлопала мальчика по щеке, и тот на мгновение приоткрыл глаза. — Принесите мне свечу, — потребовала владычица и медленно поводила ею взад-вперед. Мальчик проследил за огоньком глазами, — Но тут же вновь зажмурился и всхлипнул от боли. Вивиана встала. «Обеспечьте ему тишину и покой, и пусть день-два не ест твердой пищи, ему можно только воду или суп. И не размачивайте хлеб в вине, только в молоке или в бульоне. Не пройдет и трех дней, как он опять будет носиться по всему замку». «Откуда ты знаешь?» — осведомился священник. «Как это откуда? Я обучен целительству. «Ты часом не колдунье с острова Веднем». Вивиана негромко рассмеялась. — Никоим образом, отец. Я просто женщина, что, подобно тебе, посвятила жизнь постижению святынь, и Господь в милости своей наделил меня искусством врачевания. При желании она вполне могла обратить язык и слуг церковников против них же самих, ведь в отличие от них она-то знала, Бог, которому оба они поклоняются, более велик и благ, нежели все священство вместе взятое. Игрейна. — Мне надо поговорить с тобой. Пойдем. — Когда он начнется, я должна быть рядом. Он меня хватится. — Чепуха! Пошли к нему, няньку. Дело очень важное. И Грейна одарила ее негодующим взглядом. — Позови Изотто, пусть по у постели, — приказала она прислужнице и, гневно насупившись, вышла в залу вслед за гостей. — И Грейна, как это случилось? — Точности не скажу. Говорят, вздумал прокатиться на отцовском жеребце. Я просто в растерянности. — Знаю лишь, что его принесли без сознания, точно мертвого. И не мертв он лишь по счастливой случайности, неумолимо отрезала Вивиана. Вот как значит утр оберегает своего единственного сына. Вивиана, не упрекай меня. Я все пытаюсь подарить ему детей. Голос Игрейны дрогнул. Думается мне, это моя кара за прелюбодеяние, что я не могу родить утро еще одного сына. Ты что, Игрейна, ума лишилась? вспыхнула Вивиана и тут же одернула себя. Несправедливо попрекать сестру, когда та совсем извелась, глаз не смыкая у постели раненого ребенка. — Я пришла, потому что предвидела, тебе или мальчику угрожает опасность. Но об этом мы потолкуем позже. Позови своих женщин, переоденься. Когда ты в последний раз ела? — проницательно осведомилась гостя. — Не помню. Кажется, немного хлеба и вина вчера вечером. — Так кликни служанкой и подкрепись, — нетерпеливо бросила Вивиана. Я вся в пыли, даже в порядок себя привести еще не успела. Пойду смою себя дорожную грязь, оденусь так, как подобает знатной даме в пределах замковых стен, а уж тогда и побеседуем. — Вивиана, ты на меня сердишься? — Вивиана потрепала сестру по плечу. — Я сержусь, если это и впрямь называется сердиться, лишь на произвол судьбы, а это с моей стороны страх, как неумно. Ступай, переоденься, Грейна, и поешь малость. На сей раз с ребенком все обошлось. В ее собственных покоях уже горел огонь, а на табуреточке перед очагом сидела низкорослая женщина в платье таком темном и непритязательном, что в первое мгновение Вивиана приняла ее за служанку. Но тут же разглядела, что простого покроя платья сшито из дорогой ткани, а покрывала из тонкого льняного полотна, украшена прихотливой вышивкой, и узнала дочь грейны «Маргейна!» — воскликнула владычица, целую девочку. Та заметно подросла и уже почти сравнялась с ростом с Вивианой. — Ну надо же, я представляла тебя ребенком, а ты уже совсем взрослая. — Я прослышала о твоем приезде, тетя, и пришла поприветствовать тебя, но мне сказали, ты прямо с дороги отправилась к брату. Как он, госпожа? — Он весь в синяках, и досталось ему преизрядно, Но мальчик быстро поправится, и лекарство ему требуется одно — покой, — заверила Вивиана. Когда он начнется. Мне придется как-нибудь убедить Грейну с утром, чтобы лекари с их глупыми снадобьями от него держали подальше. Если больного затошнит, ему станет хуже. От твоей матери я ничего не добилась, кроме слез и стенаний. Может, ты мне расскажешь, как все случилось? Неужто здесь, в замке, и присмотреть толком за ребенком не могут?» Маргейна сцепила тонкие пальчики. «Не знаю в точности, как все вышло. Братец — храбрый мальчуган и вечно требует себе лошадей» которые для него слишком резвы и сильны, но Утор распорядился, чтобы мальчик выезжал не иначе, как в сопровождении конюха. А сегодня его пони охромел, и братец попросил другого коня, но как он оказался на Уторовом жеребце, никому не ведомо. Все конюхи отлично знают, что Грому его и близко подпускать нельзя, и все хором уверяют, что ничего не видели. Утор поклялся, что вздернет конюха, допустившего такое — Но парень, надо думать, уже позаботился, чтобы между ним и утром оказалась по меньшей мере река. И однако ж говорят, будто Гвидион утвердился на спине грома намертво, точно овца в терновом кусту. Но тут кто-то выпустил на пути жеребца кобылу в течке, кто это сделал, мы, конечно же, тоже не знаем. И разумеется, жеребец со всех ног бросился к кобыле, а братец скатился на землю, не успев и глазом моргнуть. Лицо ее миниатюрное, смуглое, простенькое, исказилось от горя. Он правда выживет? — Правда. А утро уже известили. Мама и священники сказали, у постели больного ему делать нечего. Наверняка и Грейна обо всем позаботилась. — Наверняка, — подтвердила Маргейна, и на губах ее промелькнула циничная улыбка. От взгляда Вивианы это не укрылось. По всей видимости, Маргейна не питает к утору особой любви и не слишком-то высокого мнения о матери за то, что то обожает мужа. Однако Маргейна достаточно сознательно, чтобы вспомнить. Утро необходимо известить о состоянии сына. Незаурядная девочка, что и говорить. — А сколько тебе исполнилось, Маргейна? Годы летят так быстро, я уже на старость лет и не упомню. К середине лета мне будет одиннадцать. — Достаточно взрослые, чтобы начать обучение среди жриц, — подумала про себя Вивиана. Она опустила взгляд я осознала, что на ней до сих пор пропыленные дорожные одежды. «Маргейна, ты не попросишь, чтобы мне принесли воды для умывания, и не пришлешь ли кого-нибудь из прислужниц помочь мне облачиться в подобающий наряд, чтобы предстать перед королем и королевой?» «За водой я уже послала, вот она, в котле у огня», — сообщила Маргейна, и, помявшись, застенчиво добавила. «Я сочту за честь сама прислуживать тебе, госпожа». «Как хочешь». С позволения Вивианы девочка помогла ей снять с себя верхнюю одежду и смыть дорожную пыль. Сидельные вьюки уже принесли. Владычица облеклась в зеленое платье, и Маргейна восхищенно потрогала пальчиком ткань. «Отменный зеленый цвет. Наши женщины такую замечательную краску не готовят. Скажи, а из чего ее делают?» «Да просто из Вайды». «А я думала, Вайда дает только синит тона». «Нет, эту краску делают иначе». «Варят до загустения. Я потом расскажу тебе про красители, если тебе интересны травы и их свойства», — пообещала Вивиана. «А сейчас есть дела поважнее. Расскажи мне, твой брат склонен к такого рода выходкам?» «Вообще-то нет. Он силен и храбр, но обычно вполне послушен», — отозвалась Маргейна. «Однажды кто-то вздумал насмехаться над ним, дескать, вместо коня у него крошка пони, и он сказал, что со временем станет воином, А первый долг солдата — повиноваться приказам. Отец же запретил ему садиться на коня, который ему, Гвидиону, не по силам. Так что в толк взять не могу, как это он оказался верхом на громе. И все-таки мальчик не пострадал бы, если...» Вивиана кивнула. «Хотелось бы мне знать, кто выпустил ту кобылу и зачем». Глаза Маргейны расширились. Она поняла, куда клонит собеседница. Не сводя с девочки глаз, Вивиана промолвила. «Подумай хорошенько. Случалось ли ему до того чудом избежать смерти, Маргейна?» Девочка замялась. «Братец переболел летней лихорадкой, но в прошлом году всем детям пришлось несладко. Утро сказал, не надо было отпускать его играть с детьми пастуха. Думаю, видео над них заразился. Четверо из них умерли. А потом еще был случай, когда он отравился». «Отравился?» изота а я доверю ей собственную жизнь, госпожа». Клянется и божится, что клала в его еду только полезные травы. Однако тошнило его так, точно в кашу подбросили бледную поганку. Ну как такое может быть? Изота умеет отличить съедобные растения от ядовитых, а ведь она еще не стара, и зрение ее не подводит. И вновь глаза Маргейны расширились. — Леди Вивиана, ты думаешь, кто-то покушается на жизнь моего брата? Вивиана привлекла к себе девочку и заставила присесть рядом. — Мне было предостережение поэтому я и приехала. Я еще не вопрошала, откуда исходит опасность, времени не достала. — А ты еще владеешь зрением, Маргейна. Когда мы беседовали с тобой в последний раз, ты сказала... Девочка покраснела и уставилась на носки башмачков. — Ты запретила мне упоминать об этом. А Грейна говорит, мне следует сосредоточиться на настоящем и осязаемом, а не на пустых грезах, так что я пыталась... — Здесь Грейна права. «Не следует в суе рассказывать о подобных вещах тем, что рождены лишь однажды», — подтвердила Вивиана. «Но со мной можешь всегда говорить свободно и откровенно, обещаю тебе. Мое зрение показывает мне только то, что имеет отношение к безопасности священного острова и бытию Авалона. Но сын Утора — твой единутробный брат, и благодаря этим узам твое зрение отыщет его и сумеет подсказать, кто злоумышляет против мальчика». «Господь, свидетель, у утра врагов довольно, но я не умею пользоваться зрением. Я научу тебя, если хочешь», — промолвила Вивиана. Девочка подняла взгляд. В напряженном лице ее читался страх. Утер запретил при своем дворе всякое колдовство и чародейство. «Утер не господин мне», — медленно выговорила Вивиана, — «а решать за другого, что правильно, а что нет, никто не вправе». Однако ж ты считаешь в глазах Господа, грешно попытаться узнать, не покушается ли кто-либо на жизнь твоего брата, или это просто цепь несчастливых случайностей. Думаю, зла в том нет, — неуверенно протянула Маргейна. Она умолкла, сглотнула и, наконец, закончила. И еще я думаю, ты никогда не станешь учить меня тому, что дурно, тетя. Сердце Вивианы сжалось от внезапной боли. Что она такое сделала, чтобы заслужить подобное доверие? Как ей отчаянно хотелось, чтобы эта хрупкая и серьезная девочка приходила с ей родной дочерью, той дочерью, что она должна была подарить священному острову, да так и не родила. Даже отважившись на позднюю беременность, которая едва не привела к ее смерти, она производила на свет только сыновей. Но вот и преемница, посланная ей богиней. Девочка приходится ей кровной родней, обладает зрением и смотрит на нее с безграничным доверием. На мгновение Вивиана словно утратила дар речи. Готова ли я обойтись жестоко и с этой девочкой? Смогу ли я наставлять ее со всей беспощадностью? Или любовь умерит во мне суровость, без которой невозможно выучить верховную жрицу? Могу ли я воспользоваться ее любовью ко мне, которую никоим образом не заслужила, чтобы привести девочку к ногам богини? Но благодаря многолетней выучке... Вивиана выждала, пока голос ее не зазвучал отчетливо и вполне ровно. — Да будет так. Принеси мне серебряную или бронзовую чашу, отмытую дочисто, с песком, и налей в нее свежей дождевой воды, но только не колодезной. И смотри, после того, как наполнишь чашу, не заговаривай ни с мужчиной, ни с женщиной. Устроившись у огня, Вивиана невозмутимо ждала. Наконец Маргейна возвратилась. — Мне пришлось самой ее начищать. — объяснила девочка. Чаша в ее руках сияла блеском до краев полной прозрачной воды. — А теперь, Маргейна, распусти волосы. Девочка недоуменно подняла глаза. — Никаких вопросов, — проговорила ювиана негромко и строго. Маргейна вытащила костяную шпильку, и длинные ее локоны рассыпались по плечам. Темные, жесткие, безупречно прямые. — Теперь. «Если на тебе есть украшения, сними их и сложи вон туда, подальше от чаши». Маргейна стянула с пальца два тоненьких золоченных колечка и отстегнула брошь, скрепляющую платье. Ткань соскользнула с плеч. Не говоря ни слова, Вивиана помогла девочке снять верхнюю одежду, так что то та осталось лишь в нательной рубашке. Затем жрица развязала мешочек, что носила на шее, и извлекла щепотку измельченных трав. По комнате поплыл сладковато-затхлый аромат. Вивиана бросила в воду лишь несколько крупинок и тихо и бесстрастно произнесла. «Посмотри на воду, Маргейна, отрешись мыслями от всего и скажи мне, что ты видишь». Маргейна преклонила колени перед чашей и внимательно вгляделась в зеркально-прозрачную гладь. В комнате царила тишина. Тишина столь глубокая, что Вивиана слышала, как снаружи стрекочет кузнечик. И тут Маргейна заговорила, бессвязно, точно в бреду. «Я вижу ладью. Она убрана черной тканью. В ней четыре женщины, четыре королевы, потому что они в коронах. Одна из них — ты или я?» «Это ладья Авалона», — тихо подсказала Вивиана. «Я знаю, что ты видишь». Она мягко провела рукою над поверхностью воды, всколыхнув легкую реп «Смотри еще, Маргейна, и говори мне все». На сей раз молчание затянулось. Наконец девочка вновь заговорила с теми же самыми незнакомыми интонациями. — Вижу оленей, огромное стадо оленей, и среди них человек. Тело его разрисовано краской, его венчают рогами. Ох, он упал, они убьют его! Голос ее дрогнул, и Вивиана вновь провела рукой над водою, и вновь по поверхности побежала рябь. — Довольно, — приказала жрица, — теперь смотри на брата. И опять тишина, невыносимо долгая, затянувшаяся до бесконечности. Вивиана чувствовала, как все тело ее сводит судорогой от неподвижного сидения, но даже не шелохнулась. Сказывались долгие годы обучения. Наконец Маргейна забормотала. Он лежит и не шевельнется, но он дышит, он скоро придет в себя. Я вижу маму. Нет, это не мать, это моя тетя Маргауза и с ней все ее дети. Все четверо. Как странно. Все они в коронах, а вот еще один. У него в руках кинжал. Отчего он так юн? Неужто это ее сын? Ох, он убьет его, он убьет его! Нет, нет!» Голос девочки сорвался на крик. Вивиана потрясла ее за плечо. «Довольно», — проговорила жрица. «Просыпайся, Маргейна». Девочка встряхнула головой. Так подтягивается проснувшийся щенок. «Я что-нибудь видела?» — полюбопытствовала она. Вивиана кивнула. «Когда-нибудь ты научишься видеть и запоминать», — проговорила она. «Она сегодня довольна». Вот теперь она вооружена и сумеет противостоять Утру с Игрейной. Лот Аркнейский, насколько ей известно, человек чести и принес клятву поддерживать утро. Но если утор умрет, не оставив наследника, Маргауза уже родила двух сыновей, и по всему судья будут и другие. Маргейна увидела четверых — А маленького королевства Оркнейского на всех не хватит. Возмужав, братья того и гляди, передерутся. А Маргауза. Вивиана вздохнула, вспоминая безудержное честолюбие Маргаузы. Если утор умрет, не оставив наследника, тогда разумно предположить, что на трон взойдет лот, женатый на родной сестре королевы. Лот станет верховным королем, и сыновья Лота унаследуют королевский титул. Неужто Маргауза покусится на жизнь ребенка? Вивиане не хотелось думать так о девочке, которую она вскормила собственной грудью. Но Маргауза и Лот — эти два необузданных чистолюбца, сведенные вместе. Куда как просто подкупить конюха или подослать ко двору утра своего человека, приказав ему по возможности чаще подстраивать так, чтобы жизнь ребенка оказалась в опасности. Обмануть бдительность преданной няньке, что верой и правдой служила еще матери мальчика, будет, конечно же, потруднее, Однако няньку можно опоить зельем или просто угостить вином покрепче, чтобы та утратила зоркость и проморгала угрозу. И как бы ловко мальчик не управлялся с лошадьми, у шестилетнего ребенка просто селенок не хватит удержать жеребца, почуявшего кобылу в течке. За одно единственное мгновение, все наши замыслы едва не пошли прахом. Выйдя к ужину, Вивиана обнаружила утора восседающем на возвышении в одиночестве. Вассалы и слуги ели хлеб и окрок за нижним столом в зале. Завидев ее, король поднялся на ноги и учтиво приветствовал гостю. Игрейна все еще сыном свояченица. Я умолял ее пойти поспать, но она сказала, что отдохнет лишь тогда, когда мальчик очнется и ее узнает. С Игрейной я уже поговорила утр. Ах, да, она сказала мне, будто ты поручилась ей, что мальчик выживет. Разумно ли это? Если после этого он умрет... Лицо утра осунулось от тревоги. Он словно ни на день не постарел с тех пор, как женился на Игрейне. Ну, конечно же, подумала про себя Вивиана. Волосы у него такие светлые, что седину и не разглядишь. Он был роскошно разодет на римский манер и чисто выбрит, опять-таки по римскому обычаю. Короны он не носил, но руки его от локтя до плеча украшали два крученных браслета из чистого золота, а на груди переливалась богатая золотая гривна. «На сей раз не умрет. Я в ранах головы кое-что смыслю. А что до телесных повреждений, так легкие не затронуты. Через день-другой он уже бегать будет». Морщины на лице утра отчасти разгладились. «Если я только дознаюсь, кто выпустил кобылу. А мальчишку за то, что на громе вздумал кататься, по-хорошему надо бы отлупить до потери сознания». «Смысла нет. Мальчик уже поплатился за свое безрассудство и наверняка усвоил урок». — Если в таковом есть необходимость, — возразила Вивиана, — однако надо бы тебе присматривать за сыном получше. Не могу же я осторожить его денно и ночно. Ведь утро был изможденный, глаза запали. — Я то и дело уезжаю на войну, а такого большого мальчишку к нянькиной юбке не привяжешь. А ведь это не первый случай, были и другие. Маргейна мне рассказала. — Несчастье за несчастьем, право слово. Отец единственного сына обречен вечно уповать на милость судьбы. Того гляди, беда нагрянет, — вздохнул Утер. Но я позабыл об учтивости родственницы. Садись со мной рядом, кушай из моего блюда, если хочешь. Я знаю, и Грейна очень хотела послать за тобой, и я дозволил ей отправить гонца, но ты приехала куда быстрее, чем мы с ней предполагали. Стало быть, это правда, что ведьмы священных островов умеют летать? Вивиана прыснула. Ах, если бы! Небось, тогда б я не извела двух хороших пар башмаков в трясинах-дотопях. Да Увы, обитателям Авалона и даже самому Мерлину приходится путешествовать пешком или верхом, в точности как простецам. Жрица отломила себе пшеничного хлеба и зачерпнула масло из деревянной масленки. — Тебе со змеями на запястьях верить в старые сказки? Нас с Грейной связывают узы крови, Игрейна — дочь моей матери, так что я знаю, когда у нее во мне нужда. Утер поджал губы. «Хватит с меня снов и чародейства. В жизни больше не стану иметь с ними дело». Вивиана умолкла. Именно на это и рассчитывал ее собеседник. Один из слуг положил ей соленые баранины. Гостья с одобрением отозвалась о вареве и свежих трав, первых в этом году. Отведав немного того и другого, владычица отложила нож и заговорила снова. «Уж каким бы образом я здесь ни оказалась, Утар, привела меня сама судьба». Это для меня знак, что твой сын оберегаем богами, ибо он нужен миру. — Этой судьбой я сыт по горло, — отозвался Утер. Голос его звучал напряженно. — Если ты и впрямь колдунья, свояченица, я молю тебя, дай Грейне какой-нибудь талисман от бесплодия. Когда мы поженились, я думал, она подарит мне много детей, раз уж родила дочь старику Горлойсу. Но у нас только один сын, а ведь ему уже шесть среди звезд начертано, что других сыновей у тебя не будет. Но Вивиана не произнесла этого вслух, а вместо того сказала. — Я поговорю с Игрейной. Нужно убедиться, не скрытая ли болезнь не дает ей зачать дитя. — О, зачинает она с легкостью, но вот носит не больше луны или двух, а тот единственный, которого она доносила до родов, истек кровью, когда ему перерезали пуповину, — мрачно сообщил Утер. — Впрочем, родился он уродом, так что, может, оно и к лучшему. — Но если бы ты дала ей какой-нибудь талисман, чтобы она произвела на свет здоровое дитя? Сам не знаю, верю я в такие вещи или нет, но я готов ухватиться за соломинку. — У меня нет таких талисманов, — ответила Вивиана, искренне жалея короля. — Я ведь не великая богиня, мне не дано даровать или отнимать детей. Да я и не стала бы, бы и могла. Не мне вмешиваться в то, что предрешено судьбой, а разве твой священник не втолковывает тебе то же самое? — Ну да, отец Колумба разглагольствует о том, что надо, дескать, смиряться с Господней волей. Но ведь священнику не на королевство, в котором царится хаос, если я умру, не оставив наследника, — возразил Утер. — Поверить не могу, что таково желание Господа. — Чего желает Господь, никому из нас неведомо, — промолвила Вивиана, — ни тебе, ни мне, ни даже отцу Колумбе. Но вот что я знаю доподлинно, и для того, чтобы это понять, не нужно ни магии, ни колдовства. Должно тебе беречь маленького сына, ибо он-то и взойдет на трон. Утар поджал губы. Господь да не допустит такой судьбы, — проговорил он. Я бы горевал вместе с Игрейной, умри ее сын, из за нее, и за себя. Он славный, многообещающий мальчуган, но наследником Верховного Короля Британии он стать не может. Во всем королевстве обойди его хоть вдоль и поперек». Не найдется ни одного человека, кто не знал бы, что мальчик был зачат, пока и Грейна еще оставалась женой Горлойса и появился на свет месяцем раньше, чем должно, чтобы называться моим сыном. Да, родился он маленьким и тщедушным, это верно. Правда и то, что младенцы порой выталкиваются из утробы до срока. Но не могу же я разъезжать по королевству туда-сюда и рассказывать об этом всем и каждому, кто считает на пальцах, верно? Возмужав, он получит титул герцога Корноольского, Но что до Верховного Короля, здесь я ни малейших надежд не питаю. Даже если он успеет вырасти, во что мне слабо верится, с его-то невезучестью. Он похож на тебя как две капли воды, возразила Вивиана. Ты думаешь, люди при дворе слепы? А как насчет тех, что при дворе отродясь не бывали? Нет, мне непременно нужно обзавестись с наследником, рождение которого ничем не запятнано. И Грейна должна родить мне сына. Ну что ж, да это, Господи. — отозвалась Вивиана. — Но не можешь же ты навязать свою волю богу, равно как и допустить, чтобы Гвидеон погиб ни за что ни про что. от Отчего бы тебе не отослать его в Тентагель? Эта крепость стоит, почитай что на краю света. А если ты поручишь воспитание мальчика кому-нибудь из числа самых твоих преданных вассалов, переезд Гвидиона туда убедит всех и каждого, что он воистину сын Корнуола, и ты отнюдь не намерен передавать ему королевский титул. Возможно, тогда на жизнь его больше покушаться не станут». Утор нахмурился. «Жизнь его не будет в безопасности до тех самых пор, пока и Грейна не родит мне другого сына», — проговорил он. «Даже если я отошлю его в Рим или в страну Готов». «А учитывая опасности дороги, это неразумно», — согласилась Вивиана. «Тогда я могу предложить вот что. Отправь его ко мне. Пусть воспитывается на Волоне. Путь туда закрыт всем, кроме верных» тех, кто служит священному острову. Моему младшему сыну уже семь, но в скорости его отошлют к королю Бану в Малую Британию, дабы он воспитывался там, как подобает отпрыску знатного рода. У Бана есть и другие сыновья, так что Галахат ему не наследник, однако Бан признает его, наделил землями и замками и хочет видеть его при своем дворе сперва пожом, а потом, когда мальчик возмужает, то и воином. На валоне твой сын постигнет все то, что ему необходимо знать об истории этой страны и о своем предназначении, и о судьбе Британии. Утор, никто из твоих врагов ведать не ведает, где находится Авалон, так что мальчику там ничего не угрожает. Да, но он там будет в безопасности. Но в силу практических соображений это невозможно. Моему сыну должно воспитываться как христианину, церковь обладает немалой властью. «Священники никогда не признают короля, который...» «А мне казалось, ты только что говорил, будто мальчик никак не может унаследовать твой титул», — сухо отозвалась Вивиана. «Ну, вероятность все-таки есть», — в отчаянии выговорил Утр, — «если у Игрейна и других сыновей так и не родится. Если мальчик будет воспитываться у друидов среди всей этой магии, священники сочтут это злом». «Ты и меня считаешь средоточием зла, Утр? И Мерлина?» Вивиана поглядела прямо в глаза собеседнику, и Утер смущенно отвернулся. — Нет, конечно же нет. — Так почему бы не поручить сына Игрейны мудрому Мерлину и мне, Утер? — Потому что и я тоже не доверяю магии Авалона, — наконец признался Утер. Он нервно провел пальцем по вытатуированным на руках змеям. — Я на этом вашем острове такого насмотрелся, от отчего доброму христианину впору побледнеть, как полотно. А к тому времени, как сын мой вырастет, Весь остров окажется в руках христиан. Так что королю и не понадобится иметь дело со всем этим чародейством». Вивиана с трудом сдержала закипающий гнев. Голупец, это мы с Мерлином возвели тебя на трон, а вовсе не твои христианские священники и епископы. Ну что толку спорить с утром? Поступай так, как подсказывает тебе собственная совесть, утр. Но заклинаю тебя, отправь мальчика куда-нибудь» так, чтобы место пребывания его осталось в тайне. Объяви по стране, что ты отсылаешь от себя сына, дабы он взрастал в неизвестности, вдали от льстивых придворных. Это дело обычное. И пусть люди думают, будто мальчик едет в Малую Британию, ведь при дворе Бана живут его двоюродные братья. А сам отдай его на воспитание какому-нибудь из вассалов победнее, скажем, кому-нибудь из прежнего окружения Амброзия, Уринцу там или Экторию, тому, что понезаметнее и понадежнее». Утор медленно кивнул. «И не тяжко будет расставаться с ребенком», — проговорил он. Но принцу должно получить воспитание, подобающее его высокой участи, и преуспеть в военных искусствах, я даже тебе не открою свояченица, куда его отошлю. Вивиан улыбнулась про себя. Ты в самом деле думаешь, что сохранишь это от меня в тайне, Утор? Ежели я пожелаю узнать, где мальчик, но вслух она этого благоразумно не произнесла. — Есть у меня к тебе еще одна просьба, зять, — промолвила она. — Отдай мне Маргейну. Пусть девочка воспитывается на валоне. Мгновение утор изумленно глядел на собеседницу, а затем покачал головой. — Невозможно. Для Верховного Короля нет ничего невозможного. Разве не так, Пендрагон? — Для Маргейна есть только два пути, — отозвался утор Она выйдет замуж за человека, безоговорочно мне преданного, за того, кому я могу доверять. Или если я не подыщу ей в мужья союзника настолько сильного, ее ждет монастырь и постриг. Не нужно мне в королевстве никакого карноольского лагеря. Девочка недостаточно благочестива, сдается мне, хорошей монахини из нее не выйдет. Утро пожал плечами. Я дам ей такое преданное, что в любом монастыре ее с распростертыми объятиями примут. Вивиана вспыхнула от гнева. «Как думаешь, долго ли ты удержишь свое королевство без благоволения племен, а, Утор?» Осведомилась она, неотрывно глядя на собеседника. «Племенам дела нет до твоего Христа и до твоей религии. Они покорны валону, когда вот их...» Жрица коснулась пальцем вытатуированных змей. Вздрогнув, Утор отпрянул, но владычица неумолимо продолжала. «Когда вот их нанесли на твои руки, племена поклялись повиноваться Пендрагону. Если Авалон лишит тебя поддержки, мы высоко вознесли тебя, Утр, тем ниже тебе падать. Громкие слова, леди. Но исполнишь ли ты угрозу? — отпарировал Утр. Пойдешь ли на такое ради девчонки и в придачу дочери Корнуола? — Хочешь проверить? — Вивианна, не дрогнув, глядела в лицо короля. И на сей раз Утр не отвел глаз. Он достаточно разозлился, чтобы выдержать ее взор. — Великая богиня! — — подумала про себя житься Будь я десятью годами моложе, о, как бы мы с ним правили, я и он! За всю свою жизнь она знала лишь одного-двух мужчин, равных ей по силе, но утр... О, этот противник достоин ее стального закала! А как же иначе? Ведь его долг — не дать распасться королевству до тех пор, пока не возмужает сужденный король. И она не поставит под угрозу единство Британии даже ради Маргейны. Но, может быть, утро удастся урезонить? Утро, послушай меня. Девочка обладает зрением. Это у нее врожденная. От незримого ей не укрыться. Незримая настигнет ее, куда бы она ни пошла, а, играя с такими вещами, она навлечет на себя всеобщую нелюбовь. Ее станут бояться и презирать точно ведьму. Хочешь ли ты такой участи для принцессы при твоем дворе? Ты сомневаешься? что Игрейна способна воспитать свою дочь, как подобает христианке. В самом худшем случае, запертая в стенах монастыря, она вреда не причинит. «Нет!» — воскликнула Вивиана, да так громко, что сидящие за нижним столом подняли головы и удивленно возрились на нее. «Утр. Девочка рождена жрицей. Запри ее в монастыре, и она зачахнет, точно поморник в клетке. Ты обречешь дитя Игрейны на смерть или на жизнь, исполненную страдания и безысходности?» А я уверена, я говорила с девочкой, что там она наложит на себя руки. Вивиана видела, что этот последний довод не оставил утра равнодушным и заговорила еще убежденнее, еще горячее. — Это у нее в крови. Так пусть обучается должным образом, пусть разовьет свои таланты. а она что, настолько здесь счастлива или так уж украшает твой двор, что тебе жаль с ней расстаться? Король медленно покачал головой. Я пытался полюбить ее ради Грейны. Но она странная, промолвил он. Маргауза, забывала дразнила ее, она, дескать, из народа Фейри, и, не зная ее родителей, я бы и сам в это поверил. Вивиана принужденно улыбнулась. Верно, она такая же, как я и как наша мать. Маргейна не предназначена для монастыря и церковного звона. Ну как же я отберу у игрейны обоих детей сразу? В отчаянии вопросил Утер. Сердце Вивианы сжалось от боли и смутного чувства вины, но она покачала головой. — И Грейна тоже рождена жрицей. Она смирится со своей судьбой, как ты утром смиряешься со своей. — А ежели ты опасаешься гнева своего исповедника, — проницательно предположила она и в глазах собеседника прочла, что не ошиблась, — так не рассказывай никому, куда ты ее отправляешь. — Пусти слух, если хочешь, что отослал ее обучаться в женскую обитель. — Она слишком мудра и серьезна для придворной жизни с ее вздорными любовными интрижками и женскими сплетнями. А и Грейна, зная, что дети ее в безопасности, счастливы и растут, готовясь к тому, что им суждено, будет довольна, пока у нее есть ты. Утро наклонил голову. — Да будет так, — отозвался он. — Мальчику отныне воспитываться у моего самого верного и самого неприметного из вассалов. Но как мне отослать его туда так, чтобы никто о том не дознался? Разве опасность не устремиться за ним по пятам? Отошли его тайными путями. Под покровом чар, как ты сам некогда приехал в Тентагель, — посоветовала Вивиана. — Мне ты не доверяешь, но доверишься ли Мерлину? — Мерлину я доверил бы собственную жизнь, — отозвался утор Хорошо, пусть Мерлин возьмет мальчика, а Маргейну, значит, поедет на Авалон. Король спрятал лицо в ладонях, точно изнывая под непосильным бременем. — Ты мудра, — проговорил он и поднял голову, во взгляде его читалась неприкрытая ненависть. — Проклятие! Была б ты глупая, вздорная женщина, которую я мог бы презирать! — Если твои священники не лгут, — невозмутимо отозвалась Вивиана, — я уже и без того проклята во веки веков, так что не трать слов даром.